— Тогда слушай. Всех взятых тобой в плен, войнамуанцев, ты обеспечиваешь удовлетворительным жильем, развлечениями и уважением. Что за толк от того, что ты их пленил, если от них никакой пользы? И еще, главное, флот должен вернуть их всех на войнамо. — Что? Да ты понимаешь, о чем говоришь? — Я все хорошо понимаю. — Я все хорошо понимаю. Кто, кроме меня, тебе это скажет? В твоём распоряжении окажутся проводники, посредники, марионеточные лидеры и не пара десятков тех трусы и изменники, что у тебя есть сейчас сотни. Вот так, а остальное в твоих руках. Они же меня всей душой ненавидят, сказал Гулье. Сам виноват. Дай им сносные условия жизни, и этого не будет, по крайней мере, не в такой степени, и позволь мне общаться с ними. Помощников я тебе обещаю. Ну ладно, ладно. Я подумаю. Ты уже подумал? Она расслабилась, прижавшись к литым мускулам его груди, подняла голову с рассеянной улыбкой. Ты великолепен, Борс. произнесла она томно. «Ох, Эльва! Знаешь, что я хочу тебе сказать? Что будет, как только я займу свое место на флагмане? Я на тебе женюсь. Прямо и открыто. Они пусть бесятся. Меня это не волнует. Я хочу быть твоим мужем, Эльва. Я хочу быть Отцом твоих детей. Знаешь, как это будет звучать. Миссис Голье, супруга генерал-губернатора провинции Планета Вайнамо. Ты ведь никогда не предполагала, что достигнешь такого в жизни. Правда? 584 год от основания колонии. Когда путь подходил к концу, Он отвёл её в свою личную спасательную капсулу. Гравитационный двигатель, регенератор воздуха, аварийные запасы пищи и воды, способные восполняться за 60 секунд, занимали большую часть бронированного цилиндра. "Я не предполагаю осложнений", сказал Борс. "Но если что случится, надеюсь, ты сумеешь спуститься в ней на планету". Он замолчал. Звёзданый экран искожённые около световой скоростью обрамляли его тяжёлое коричневое лицо. Кожа слегка поблёскивала от пота. "Я люблю тебя, ты знаешь", быстро сказал он и ушёл. Эльва осталась внизу. Затянутая в мундир космофлота, окружённая со всех сторон тонированным металлом, Она уселась на койку, ощутив внезапную боль, когда агорационные двигатели прекратили работу, и скорость начала резко снижаться. Личный обзорный экран, установленный в капсуле, показывал теперь звёзды, острые иглы на фоне тьмы в правильном расположении. Планета выглядела крошечной и голубой и находилась на расстоянии в несколько сотен тысяч километров. Эльва пригладила волосы, кожа под ними казалась напряжённой, губы пересохли. Нельзя никому помочь, если испытываешь страх, подумала она. Даже совсем маленький страх Она пробудила в себе воспоминания о земле, в которой вот уже шестьдесят два года покоился Карлави. Тростники, поющие под лучами солнца, ветер, волнами бегущий по высокой траве, цветы-светильники, покрывающие все пространство долины. И по краю горизонта плывет в нежнейшей голубизне снежный пик большой Микеллы, похожей на мечту. Вот я и вернулась к Арлави, сказала она про себя. На экране близкие корабли казались сверкающими игрушками, погружающимися в безграничность мироздания. Более далёкие при таком слабом увеличении не различались. Если она решится, то можно включиться в центральную сеть интеркома и слышать все, что происходит в командной рубке. Эльва щелкнула переключателем. Ничего, ничего пока. Одни рутинные переговоры и рапорты. — А не ошибалась ли я все это время? — подумала она. И на мгновение ее сердце замерло. И вдруг... Тревога! «Красная опасность. Тревога. Красная опасность. Обнаружены объекты. 39 по часовой, 15 градусов выше. Нейтринная эмиссия показывает ядерные устройства. Тревога. Тревога. Желтая опасность. Неподвижный объект на орбите целевой планеты. 2,30 по часовой, 10 градусов ниже. Примерное расстояние 75 тысяч километров». очень массивен, повторяю, неподвижный, низкий уровень радиоактивности балометрия даёт температуру окружающего пространства. Обнаруженные объекты космические корабли. Средняя радиальная скорость приблизительно 250. Очевидного торможения нет. Общее число очень велико, оценивается в 5000. Масса каждой из единиц невелика, сравнимо с массой нашей спасательной шлюпки. послышался неясный шум, затем голос Галье перекрыл его. Внимание, адмирал флота к командным рубкам всех кораблей и с ехидством. Враг неплохо придумал. Вместо того, чтобы выстроить несколько солидных крейсеров, они наделали тысячи пилотируемых боевых шлюпок. Очевидно, они планируют пройти сквозь наш строй, полагаясь на скорость и выпуская в большом количестве самонаводящиеся торпеды. Но у нас достаточно локаторов антиракет, защитных полей. Мы сокрушим их. Пройдя сквозь нас, шлюпки потратят часы на торможение и возвращение на дистанцию атаки. Мы тем временем выйдем на орбиту. Конечно, будьте бдительны, неожиданности возможны. Но я полагаю, дело кончится стандартной операцией. Счастливой охоты. Эльва напряжённо вглядывалась в экран. Наконец, она увидела флот Вайнаму, множество обыкновенных искорок, перемегивающихся среди звёзд. И они всё ближе, ближе. Эльва стиснул руки. У них должен быть какой-то план, сказала она себе. Флоты сближались. Громадные дредноуты, крейсеры, вспомогательные боевые корабли, конвоирующие множество грузовых и транспортных ракет, с одной стороны, с другой стреловидные лодчонки, главным оружием которых была скорость. Контакт продлится долю секунды. Флагманский корабль качнуло Двигательный оттек, что случилось? Двигательной рубки какое-то воздействие, непонятно. Шаряц Осколю, шаряц Осколю сбился с курса, приобрёл ускорение, что предпринять? Фодоризе Вотцу, Фодоризе Вотцу, ты куда смотришь, болван несчастный, ты же протаранишь нас. Скорость изменилась скачком, и на мгновение Эльву замутило. Она вцепилась в спинку койки. От беспорядочных толчков стол сорвался с места и врезался в стенку, прогнувшуюся от удара. Пульт раскололся сверху донизу. Волна вибрации прошла по всему корпусу корабля. Шпангоуты охнули от напряжения, взвыли сминаемые переборки. Плиты треснули, дождь острых осколков ударил по расчётам боевых орудий. Броневые листы разошлись, воздух рванулся наружу. И сотни людей умерли прежде, чем аварийные системы успели восстановить герметизацию. Секунду спустя рубка восстановила контроль над кораблём. Изображение на экране Эльвы опять стало нормальным. Она вздохнула поглубже и принялась наблюдать. Неподалёку от осколя беспорядочно моталась "Ивоц", корабль того же класса. Неожиданно Он всем бортом врезался в крейсер Фодори. Полыхнуло пламя. Два исполина смялись, мгновенно раскалились до бела, сварились корпусами и устремились прочь в лунатическом вальсе. Люди и оборудование на них превратились в пыль. И тут в сплавленную массу ударил третий корабль, также мгновенно превратившийся в обломки. Коски металла разлетелись во все стороны. Сквозь грохот и крики людей прорвался голос галья. Эй, вы тише, заткнитесь, клянусь создателем, я пристрелю всех паникёров. Враг будет здесь через минуту. Все расчёты по местам, рапорт. Дисциплина восстановилась. Всё-таки эти люди были опытными солдатами. Вокаторы нацелились в пространство, заработали уцелевшие компьютеры, артиллеристы вернулись на свои посты. Из кадра сбилось с курса, и командиры кораблей ничего пока не могли предпринять. Эльва слушала, как аналитики обмениваются информацией, пытаясь разобраться в произошедшем, и наконец мнения сошлись на такой версии: весь флот оказался пойманным в гравитационную ловушку, центром которой был тот самый массивный объект, обнаруженный на орбите. И пока четверть из кадры гибла в космическом вихре, вайнаманские шлюпки прошли, добавив врагу потерь, и уцелевшим кораблям армады осталось лишь наблюдать, как они исчезают вдали. А сейчас по гигантской спирали их влекло к центру. Но это невозможно, выкрикнул шеф-инженер Асколя. Гравитационный луч такой мощности, адмирал, этого не может быть. Силовой выброс такой мощности сожжёт генератор в микросекунду. Так было, резко сказал Голье. Может быть, они рассчитали иной способ энергоснабжения при искривлении пространства, а мы явились своеобразными концентраторами. Ладно, приказываю открыть огонь по этой штуке из всего наличного оружия. Но, сэр, в зоне поражения окажутся многие наши корабли. Плевать. Наводчики, открыть огонь, как только приготовитесь. И сразу же шёпотом, хотя по этой частной линии никто на корабле не мог их услышать. Эльва, с тобой всё в порядке, Эльва. Дрожь в руках успокоилась. И она смогла закурить. Отвечать она не стала. Пусть понервничает. Может, это его ослабит. Ее экран не позволял видеть источник космоворота. Но даже если бы позволял, она все равно не смогла бы наблюдать картину уничтожения. Даже на поверхности Вайнамо люди вынуждены были зажмурить ослепленные глаза и, И отвернуться от вспыхнувшего в небе бриллианта, яркостью соперничающего со звёздным ядром. В радиусе тысяч километров от эпицентра сотен взрывов погибло всё. Никакая броня и силовые поля не смогли спасти экипажи двадцати с лишним кораблей. Люди умерли мгновенно от лучевого удара, или просто испарились, превратившись в облака радиоактивного газа. Но и сам спутник исчез. Война Ама могла считать себя побежденной. Черткуянские корабли вырвались на свободу. «Асколь всем кораблям!» — раздался львиный рык Голье. «Адмирал всем капитанам!» соблюдать тишину в эфире. Я хочу, чтобы весь состав флота слушал меня. Встать смирно. А теперь слушайте, говорит верховный командор Борс Голье. Мы только что выдержали неплохой удар, парни. Враг применил секретное оружие и нанёс нам некоторые потери, но мы уничтожили их главную установку. Повторяю, мы разгромили их в космосе и хорошо разгромили, скажу я вам. Скажу также, что мы уже много раз сталкивались с врагом и всегда обращали его в бегство. А теперь тревога, красная опасность, тревога! Вражеские шлюпки возвращаются. Радиальная скорость около 50 кпс, ускорение порядка 100 г. Эльва и сама могла видеть военно-муанские корабли с внезапными звёздами возникающие на экране. Галиле с трудом прекратил панику среди своих подчинённых. Могут они перестать суетиться, словно старухи, ничего не случилось особенного. Просто враг изобрёл способ быстрого торможения и ускорения в сильных гравитационных полях. Может быть, компенсатор инерции, основанный на том же принципе, что и генератор космоворотa, может нечто совершенно оригинальное. Но нечего ломать голову, не колдовство же это. Вы, кретины, убивайте этих шакалов. Ну и с кадра металось в смятении. Показания приборов менялись с такой быстротой, что на них не успевали реагировать. Людей лихорадило. И тут вражеский флот оказался среди черткоеан. Он погасил огромную относительную скорость почти мгновенно, к чему артиллеристы оказались не готовы. Война-муанские же стрелки оказались на высоте. Армада Геббла в тысяче огненных вспышек, но не вся. Безоружные транспортники щиделись при условии капитуляции. Война-муанские боевые отряды поднимались на борт и освобождали своих пленных. Флагман Асколь держался в стороне от схватки. Он упорно двигался от планеты в зону, где мог бы использовать для бегства агрессионный двигатель. Но Галье не успел. Асколь взяли на абордаж. Черткоянские солдаты не сдавались. Большая их часть погибла от пуль и гранат, газа и огнеметов. Кои кто уцелел, успев заблокироваться в своих секциях. Секции заваривали снаружи, обрекая людей на капитуляцию или голодную смерть. Кто что выберет. Асколь был настолько огромен, что прошло несколько часов, прежде чем десантники полностью подавили сопротивление. Люк распахнулся, Эльва вскочила. В первое мгновение Вошедшие показались ей чужаками, но ещё через мгновение она ясно поняла, кто они. На всех голубые куртки и брюки, форма. Раньше ей никогда не приходилось видеть двух военноанцов, одетых совершенно одинаково. Но, конечно, так и должно быть, решила она отрешённо. Мы же создали флот, так? Да. Это были люди одной с ней расы: светлая кожа, прямые волосы, высокие скулы, сияющие раскосые глаза, кажущиеся ещё более яркими на закопчённых в битве лицах. И, конечно, они выглядели настоящими воинами аоанцами, исполненные достоинства санка свободных граждан и высоко поднятая голова. А этого она не видела сколько же лет. Вот что важно, а не их обмундирование и даже не оружие в их руках. В ушах зазвенело, она с трудом осознала, что грохот боя прекратился. Какой-то молодой человек сделал шаг в её сторону. "Госпожа моя", начал он. "Ты уверен, что это она?" прервал его другой, менее вежливый. "Не изменится" Из задних рядов пробился еще один человек. Он был сед, бледен от недостатка света, одет в неряшливый комбинезон пленника. Но улыбка тронула его губы, и он низко поклонился Эльве. — Это в самом деле она, владетельница Тервола, — проговорил он. И, обращаясь к ней, — Когда эти люди освободили меня из четырнадцатой секции, я им сказал, где вас можно найти. Я так рад. Эльви потребовалось время, чтобы узнать его. О да, голова у неё кружилась. Всё, что она смогла сделать, это кивнуть. Капитан Ивало, я рада, что с вами всё в порядке. Благодаря вам, госпожа моя вскоре мы точно узнаем, сколько наших людей остались живы и вернулись благодаря вам. Командир десантников сделал вперёд второй шаг, сунул в кобуру автоматический пистолет и протянул к ней обе руки. Это был светловолосый, хорошо сложённый молодой человек, на вид чуть старше её, лет 25, наверное. Он попытался что-то сказать, но не смог выговорить ни слова и вала преста